До конца своей жизни и самые подлые и злостные к этому способу, чрезвычайно распространенному, прибегали в древности. И так как обычно к нему прибегают трусливые люди, то я заключаю, что древность преимущественно хвасталась храбростью, так же, как Антанта хвастает теперь победой над Германией. Но на этот счет можно сильно посомневаться. Трусливые люди необычайно скрытны но об этом способе сообщить многое невозможно, не впадая в преувеличение и ложь, что опять-таки будет вызвано нашей трусостью высказывать истину. И во всяком случае полезно утверждать, что он полезен как для атакуемого, так и для атакуемой. Здесь, благодаря присутствию свидетеля, у вас есть все данные не зайти слишком глубоко в наступлении, и если отступить, то используй. пользой, прикрываясь третьим лицом. Много раз я приходил к выводу, что необходимо подражать трусам, если даже хотите как-то восхвалить трусость. Трусы придумывают самые умнейшие способы завоевания, так как они дико властолюбивы и жадны. Мне кажется, очень показательна для этого история Англии и ее правящих классов. Причем должен заметить, что трусливая нация создает самую воинственную литературу. Трус необычайно искусно прячет свое лицо, ибо иногда самый прославившийся по храбрости человек окажется подлейшим трусом, но трусом, который настолько перетрусил, что его уже невозможно уловить, потому что все бежит в нем, все течет. Уловить его все равно, что руку удержать реку, так как его берегут и поддерживают страшные трусы и прикрывают, попробуйте сказать ему, трус. Какое поднимется? Какие всплывут защитники? Вы проговорились, открыли страшную тайну. Вам всего могут простить, но нельзя никого упрекать в трусости. Вот почему об этом мало пишут и говорят. Итак, про пятый способ я скажу, что очертания его имеются только грубой наметкой. Остов, который, боюсь, никакие институты любви не могут наполнить конкретным содержанием, потому что трусы вас будут постоянно обкрадывать. Этот пятый способ будет постоянно неуловим. Даже я не могу найти в себе достаточно смелости, чтобы в него углубиться. Отсутствие материала уже есть трусость. Я знаю, что он есть, но я его сам и прячу. Предостерегаю, что секция института Разрабатывающая пятый способ, несомненно, будет наиболее неудовлетворительной, потребует огромных дотаций. Вечные склоки, от которых я предостерегаю как будущее советское правительство, так и высшие планирующие органы, в ведении которых будет находиться институт. Причем очень характерно, например, что люди струсят назвать его просто институтом любви. А назовут его институтом оплодотворения, что совершенно неправильно. Ибо биологические основы основами, генетики или ну, что-то в этом роде, а институт любви — это что же? Сводничество или вообще пошлость? Что такое любовь? Что такое загикельянство? Что это за такая идея, летающая над всем? А я говорю, любовь — это то, о чем я говорил в начале речи, и чему вы подвержены все, но из трусости скрываете. А я не могу скрывать. И вот тут-то я прихожу к шестому, последнему из исследованных мной способов объяснения в любви. Я люблю этот способ. Он красив и краток. Человек, скажем, к примеру, вы — подходит на Пречистинской площади к будке, где продают квас, платит за кружку клюквенного кваса, смотрит задумчиво в лицо продавцу, и продавец сразу понимает вас, ухмыляется, и лицо его как взболтано, и он на несколько ступеней спустился к вам ниже в понимании человека человеком, ибо он тоже когда-то испытал нечто подобное и засыпался в крупные неприятности, Он ловит ваши добавочные деньги, и доктор быстро разорвал бумагу свертка. Четыре багровые розы.